наблюдаю, как дверь за спиной парня закрывается и голос Рэя произносит. «Ты посидишь здесь?» «Нет». Подхожу к решетке и хватаюсь за нее руками. «Не оставляй меня!» «Мне действительно страшно». «Что будет, если он не вернется?» Дыхание спирает. «Меня осеняет, что когда Рэй рядом, даже если мы спорим или ругаемся, я чувствую себя куда более защищенной, чем без него». «Я вернусь», — уверенно говорит Рэй, бросает взгляд на Коди.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 Я безмолвно кричала и выгибалась. Мое тело терзали и снова возвращали в былой вид. Все шло по кругу. Меня заживо сжигали, а потом окунали в ледяную воду. Втыкали миллиарды раскаленных игл и растягивали тело, словно на дыбе. Каждая истерзанная клетка моего тела просила милости и пощады. Но ее не было и не будет».